96. Однажды художник хотел выразить мысль, но не знал, какой символ лучше ее выразит. Философ предложил понять, как облачное образование, ибо мысль пребывает в пространстве. Другой мыслитель думал, что звездное небо будет лучше. Третий полагал, что молния сурово даст изображение мысли. Четвертый предложил оставить полотно белым, ибо земные глаза не улавливают мысли, и каждый образ будет слишком груб для света энергии.